Бег по пересеченной местности. Еще раз поставим вопрос, почему электрический ток нагревает проводники? А теперь попробуем ответить на него, опираясь на достижения ученых в изучении микроструктуры вещества. Открытая 120 лет назад самая маленькая заряженная частичка, электрон, словно взяла на себя ответственность за протекание тока в металлах. Если металл-проводник не включен в электрическую цепь, то юркие электроны снуют внутри него, как молекулы газа в комнате. Но стоит подключить проводник к источнику тока, как тут же появляется сила, которая чем-то напоминает дуновение ветра. Вспомните, быть может вам приходилось видеть, Рой мошкары, снующий в воздухе у пруда, у реки или в летнем лесу, дунул ветер, и все облако словно поехало, хотя беспорядочное движение в нем продолжается. Так и электрический ветер понесет вдоль проводника стаи электронов, и тем сильнее, чем большее напряжение способен создать источник тока. «Постойте», — скажете вы ведь электроны несутся не в пустотелой трубочке, это же сплошной металл. Но тут молекулярная теория напомнит вам, что как бы плотно ни были упакованы атомы вещества, между ними довольно порядочные щелки. В каком-то смысле движение электронов по металлу напоминает просачивание воды, льющейся из-под крана сквозь пористую поролоновую губку. Этот пример, кстати позволит понять нам, что такое электрическое сопротивление. Без губки в воде, естественно, течь легче. Вот и электронам, как бы они ни были легкие и подвижны, не так-то просто продираться между значительно более солидными атомами. Получается, что электрический ветер подгоняет электроны, а они свою энергию вынуждены отдавать атомам, стукаясь об них. В этом-то Причина разогревания проводника током. Сравните потерю энергии при торможении автомобиля трением и потерю электрической энергии при торможении тока сопротивлением металла. Куда в обоих случаях перешла энергия? Все правильно. И там, и тут в тепло. Джозеф Джон Томпсон, 1856-1940 годы. Английский физик. Прославил себя экспериментальным открытием электрона. Обнаружил эффект испарения электронов нагретыми металлами. Разработал теорию движения заряженных частиц в электрическом и магнитном полях. Изучал особенности прохождения электрического тока в газах. Предложил одну из первых моделей устройства атома. Один из основоположников электронной теории металлов.